У него было поле, но оно осталось невспаханным, потому что пало от непосильного труда и голода его единственную лошадь. Все несчастья, кажется, свалились на него, а он терпел, никому не жаловался, не сказал ни слова и тогда, когда на него самого накинули аркан и вместе с младшей сестрой повели в Орду за долги. Он не роптал, не сопротивлялся, так как знал, хуже не будет. Ведь все это время он нежила существовал спал со скотиной в хлеву питался чем придется били его свои били чужие ему вышибли передние зубы сломали нос его секленой росток что живого места не оставалось на спине а он еще смеялся смерть он считал избавлением от житейских тягот и не боялся ее за его живучесть и бодрость духа бабиджа отличил его от всех других рабов И когда от мора умерли все его жены и дети, Бек устроил по ним пышные поминки, а затем, по обычаю, отпустил на волю несколько рабов. Среди этих счастливцев оказался один христианин, Костка. Но он не ушел, а предстал перед Беком, что-то очень удивило. «Тебе что? Ты свободен? Отправляйся на свою Русь!» Костка возразил, «Как же я пойду без сестры?» «Твоя сестра у Хаджи Сафара!» «Не могу я пойти без сестры», — сказал Костка и заплакал. Бабиджа удивился еще больше. «Так что же? Я должен выкупить еще и твою сестру и отпустить вас вместе?» «Оставь меня у себя, Бек. Я заработаю денег и выкуплю сестру». Преданность этого русского поразила Бабиджу и он оставил его в пастухах. За два года тяжких трудов и скромной, почти нищенской жизни Костка скопил несколько динар, но когда явился к Хадже Сафару выкупать сестру, оказалось, что она умерла. От нее осталась девочка лет трех. Костка выкупил девочку и отправился с ней на Русь. Одному бы ему не добраться и он упросил суздальского боярина прихватить его с собой. Довез боярин до Суздаля, а потом и объявил, что, мол, кормил его, вез на своих лошадях, и теперь он, Костка, должен ему столько-то денег. «Да ты что, боярин, побойся Бога, да где же я возьму столько денег? Мне еще до Твери добираться надо», — взмолился Костка. «А боярин ему, а мне неведомо, где ты их должен брать». Ты мой должник. Либо давай деньги, либо становись моим холопом. Креста на тебе нету, вознегодовал Костка. Кабалу принять отказался и попал вместе с девочкой в темную подклеть. А уже зима, сильные морозы. Занемогла девочка от холода и умерла на его руках. Плакал он, бедный, в голос, как никогда не плакал в жизни. Потом озлился, Но вида не показал, стал холопом, Подкараулил боярина, выбил ему камнем глаз, Сбросил с лошади сам в седло, и был таков. Погнались за ним дворские, Он от них во Владимир, оттуда в Рязань, Дворские за ним, а он из Рязани в Орду. Только тогда и отстали. Пришел к Бабиджебеку и снова нанялся в пастухи. Вот так, брат, побывал я на Руси. Видимо, не судьба. Да к кому я пойду? Родни нету, избы нету, детей нету, жены нету. С умой ходить по церквам? Эх, жизнь моя пропащая! Не тужи, сказал Михаил. На Москву идти надобно на. Там себе угол найдешь. Им Москва на пришедшего человека приветливо Костка засмеялся, не поверил, но возражать не стал, лишь похлопал Михаила по плечу в знак благодарности за его дружеское участие. На следующее утро пастухи Бабиджибека откочевали в Приморские долины, где еще теплое солнышко проглядывало среди низких серых облаков и росла густая трава. В степи жилось привольнее, чем в городской усадьбе. Хотя с работой они едва управлялись Зато здесь никогда не изводил голод И никого не била палка над смотрищика Правда, ергаш бронился чуть ли не из-за каждого пустяка И часто дрался Человек он был невыдержанный, горячий Но что располагало к нему, так это его незлобивость и отходчивость Бывало зашумит, замахает руками А потом, глядишь, уже смеется и весело ругается